250 гуру Четкость, ясность и краткость выражаемых мыслей доступны немногим. Это качество мысли можно еще углублять до такой степени, чтобы мысль приобрела краткость чеканной формулы. Обратите внимание на чеканную формулировку мыслей Христа. Пусть многие из дошедших до нас искажены, но даже несмотря на это чувствуется все же чеканность и ясность, позволяющая этим формулам как бы врезаться в сознание. Надо учиться мыслить четко, кратко и красиво.